Глава 14. Сэм. Неделю спустя. Пьянящий ароматчик катал ноздри. Устроившись на стуле в своей комнате, я пил отвар за Sands, растение гупительного для ведьм, но служившего мне надежной защитой. Привкус был отвратительный, горький, будто напиток настаивали на пепле и металле. Но ради того, чтобы не поддаться магии, я был готов терпеть. Помню, как начал пить его впервые, мне было 10. Тогда я получил сильнейшее отравление и несколько дней провалялся больной. Но с годами организм привык. Выработался иммунитет и отвар больше не причинял вреда, только защищал. Всю неделю мои поиски не приносили никаких результатов. Я тщетно выискивал метку, хотя все больше начинал догадываться, вряд ли мне удастся обнаружить ее так просто. Сейчас високосный год, год цветения Сендеса, когда ведьмы не могут скрывать свои метки, но, по всей видимости, та, за кем я охочусь, еще не до конца обдела свою силу, и метка у нее попросту не проявилась. Родители Скай должны были уехать уже послезавтра. Мистер Лоуренс, оправившись от болезни, все утро посвятил сборам. Мой план с вечеринкой в их доме притворялся в жизнь. Алкоголь был закуплен, а миссис Лоуренс любезно согласилась угостить моих нескольких приятелей закусками. Оставалось лишь приготовить секретный ингредиент для напитков. Отвар за Сендеса я планировал добавить в алкоголь на вечеринке. Пары капель будет достаточно. Сделав глоток свежезаваренного чая, чтобы перебить вкус сушёных лепестков, я услышал за дверью голос Скай. Па, бритву забыл!» Внезапно перед глазами вспыхнуло воспоминание о нашей встрече на кухне неделю назад. С тех пор мы с моей соседкой ни разу не разговаривали. Она явно избегала меня, спешно покидая кухню всякий раз, когда я туда входил. Пару раз я лишь мельком видел ее в университете. И я стоял в библиотеке, ожидая, когда мне выдадут нужные книги. Мой, как выразилась Азалия, «недалекий ум» и неудачные ответы на лекции привели к тому, что преподаватель нагрузил безответственного студента СС на тему, которая выходила далеко за рамки моего понимания. А Азалия, назвав меня к неудовольствию «глупышкой Сэмом», соизволила помочь, но с условием, что я постараюсь и вникну в тему. Могла бы, честно говоря, и сама написать это эссе, облегчив жизнь приятелю, у которого и без того дел по горло. В итоге Азалия отправила меня в библиотеку за гигантской стопкой книг, и я надеялся, что хотя бы часть из них нужна ей самой, и меня не коснется. Библиотека в этот час была почти безлюдной. Солнечная погода манила всех на улицу, и студенты проводили свой ланч в дворике университета. Я обвел взглядом стеллажи, ломящиеся от книг, и мой взгляд остановился на завораживающем витражном окне. Разноцветные кусочки мозаики складывались в цельную картину. Лазурное небо, усыпанное звездами, где солнце и луна мирно соседствовали друг с другом, а внизу, выполненная в изумрудных оттенках, простиралась трава, на которой распустилась одинокая алая роза. «Красиво», — пронеслось в моих мыслях. Подобный витраж украшал церковь в которую мы ходили с родителями, когда я был ребенком. Теперь же наша церковь в лагере больше напоминала антиведьминский алтарь. Повсюду висели пучки засушенного Эссендеса, лежали черепа убитых ведьм, а огромный витраж изображал страшную сцену – ведьма, охваченная пламенем костра, привязанная к столбу, с искажённым от боли и ужаса лицом. В детстве я боялся смотреть на это жуткое окно, Казалось, ведьма с изображения пронзает тебя взглядом, полным мольбы о пощаде. Отведя глаза от витража, я заметил на полу Скай. Она сидела, удобно опедевшись спиной на книжный стеллаж, погруженная в чтение и ритмично покачивала ногой в такт музыки, доносящейся из ее наушников. Разноцветные лучи витража играли на лице Скай, окрашивая ее скулы в красноватый оттенок, а губы в зеленоватый. Они слегка приоткрывались, когда она делала глубокий вдох. Вся ее поза выражала напряжение и замкнутость. Что бы ни творилось сейчас в ее голове, это явно не приносило ей радости. Мне стало жаль, что она меня не замечает. Внутри закралось сильное желание встретиться с ее взглядом. Хотя бы издалека, на мгновение вновь ощутить это чувство спокойствия и ненадолго вернуться домой. «Пожалуйста», — произнесла библиотекарша, резко поставив на стол стопку слегка запылившихся книг и вернув меня в реальность. «Спасибо» кратко ответил я, стараюсь больше не смотреть в сторону, где сидела Скай. сэй я знал, и, кажется, даже не совсем провально, за что спасибо Азалии. Но всю неделю меня преследовал образ Скай в библиотеке, освещенной разноцветными бликами витража. В этой девушке было что-то завораживающее. Я уверен, что мое внезапное влечение к ней не случайно. «Можно назвать это охотничьим чутьем?» которая подсказывала, что на загадочную соседку стоит обратить еще более пристальное внимание. Входная дверь захлопнулась, и дом погрузился в тишину. Скай с отцом ушли, вероятно, в пап, оставив меня одного. Отличная возможность сварить заветный отвар. Оставалось только заскочить на лесопилку за ингредиентами. Свои сушеные запасы я предпочитал хранить там, а не дома. Мало ли, вдруг миссис Лоуренс случайно наткнется на мешочек с сухоцветом и решит, что это что-то запрещенное. И я натянул бейсболку казатьком назад, залпом допил остывший чай и вышел из комнаты. На лесопилке кипела работа. Из-за изменений в графике многие брали дополнительные смены за Клея, чей брат был найден мертвому у паба. Поговаривали, что парень тяжело переживает потерю близкого человека и ушел в запой. Я его понимал. Справиться с таким горем непросто. Коллеги поприветствовали меня, удивленные тем, что я пришел в свой выходной. И я не спеша направился к шкафчикам, где мы хранили рабочую одежду и личные вещи. Повозившись с замком, который иногда заедал, я достал то, за чем пришел. Тряпичный мешочек с сухоцветом отправился в карман толстовки. — Привет, сынок! — раздался хриплый, знакомый голос за спиной. И я тихо выдохнул, стараясь не выглядеть подозрительно, закрыл дверцу шкафчика и обернулся. «Джек, добрый день. Как ваши дела?» За последние несколько смен мы с Джеком часто общались по душам, обедали вместе. Он заводил крепкий кофе и утверждал, что лучшего напитка не существует. Я вступал с ним в шутливый спор, говоря, что лучший напиток — это Глинтвейн, и мое возмущение всегда смешило Джека. Он рассказывал мне о рыбалке, о том, как в молодости любил охотиться на уток, и о своей тоске по сыну. Последняя тема постоянно вызывала у него слезы на глазах, но Джек тут же отчучивался что это просто опилки попали. Я делал вид, что верю, хотя все, конечно, понимал и искренне сочувствовал ему. «Живой пока, слава богу!» Проскрипел он, цепко осматривая меня с головы до ног. Его взгляд задержался на моем кармане, неестественно выпирающем из-за спрятанного внутри мешочка. Джек пристально посмотрел на меня, вопросительно приподняв седую бровь. Напряжение, сковавшее мои плечи, мгновенно спало. Врать ему не хотелось, поэтому я решил прибегнуть к сокрытию истины. Достав злополучный мешочек, я начал объяснять. «Это травяной сбор. Принёс на работу, чтобы заваливать, Да вот позабыл. Не могу пить эту магазинную бурду». «Тут уж ты прав», — воскликнул Джек. «В этих пакетиках одна пыль, а не чай». Я облегченно выдохнул, понимая, что Джек мне поверил. «Кстати, сынок...» Это обращение уже не резало слух. «Ты ведь спрашивал, не сдает ли кто дом или комнату в городе?» Во время наших разговоров я действительно упоминал об этом. Моя зарплата и скромные накопления позволяли снять что-то небольшое. Собственный уголок. Я был, конечно, благодарен семье Лоуренсу за гостеприимство, но не хотел злоупотреблять их добротой. К тому же, если Скай не окажется ведьмой, я предпочёл бы держаться от нее подальше чтобы не отвлекал меня от задания. Тогда, глядишь, через месяц, и я бы уже закончил дело и вернулся в лагерь, к Стиву и отцу». «Так вот», — продолжил Джек, «мой сын в городе купил участок и начал строить дом. Да все никак не достроит. То времени нет, то еще какие-то препятствия возникают. Вот я и подумал, может, ты там поживешь? Он, конечно, недостроенный, немного обшарпанный, но за такую символическую плату ты вряд ли найдешь что-то лучше. Это было идеальным вариантом. Я не привык к роскоши, и дом Лоуренсов с его свежим ремонтом, как ни странно, до сих пор меня немного отталкивал. Спасибо, Джек. Это было бы просто замечательно. Вот и славно. Напомни мне в следующую смену, я тебе ключи передам, и о цене договоримся. Я благодарно кивнул и протянул руку. Джек крепко пожал ее в ответ, ободряюще похлопал меня по плечу и потопал по лесопилке попутно руководя процессом и раздавая наставления моим коллегам. Дорога до дома была приятной и живописной. Я решила пройтись через лес. Тихие шелест листвы и легкий ветер действовали успокаивающе. За эту неделю, слава богу, никаких происшествий ни с людьми, ни с животными не случилось. Рейнджеры продолжали поиски несуществующего зверя, который якобы совершил нападение, а парни на работе часто упоминали, что с легкостью одолели бы этого хищника. Я лишь саркастично вскидывал брови в ответ. Жаль, что не с кем было обсудить истинную причину этих событий. Стив не звонил, видимо, был занят или не мог поймать связь. А общаться с отцом после нашего последнего разговора совсем не хотелось. Поэтому я терпеливо выслушивал все эти байки про дикое животное, нападавшее на всех без разбора. Я был уверен, что скоро все завершится в моих силах остановить эти ужасающие нападения и положить конец истинному злу, терроризирующему город. Легкое движение в кроне деревьев привлекло мое внимание. Приподняв голову, я увидел белку. Ее рыжая шерстка сверкала, будто пламя среди листвы. Она грациозно перепрыгивала с ветки на ветку, тонкие лапки цепко хватались за кору. В последние дни лес словно вымер. Птицы молчали. Животные попрятались, и непривычная тишина давила на уши, поэтому рыжая шубка, энергично скачущая по веткам, показалась мне хорошим знаком. Но в следующее мгновение я замер. До моего слуха донесся приглушенный звук голосов. Кому могло прийти в голову бродить в густом лесу в самый разгар рабочего дня? Кроме меня, разумеется. Стараясь ступать как можно тише, я осторожно двинулся на звук, едва касаясь ногами хрустящих веток. С каждым шагом голоса становились все отчетливее. «Что за чертовщина?» Промелькнула у меня в голове, когда я наконец увидел источник шума. Передо мной предстала парочка, сплетенная в жарких объятиях. Я различал лишь широкую спину высокого темноволосого парня и изящные женские руки, обивающие его шею. Нашли место для уединения. Решив не нарушать их идиллию, я намеревался бесшумно проскользнуть мимо, но чем ближе я подходил, тем различиями становились черты лица девушки, нежно ласкавшей своего спутника. Это была Скай. От неожиданности я резко остановился. Скай нежно коснулась щеки парня и медленно провела по ней кончиками пальцев. Ее лицо выражало блаженство. Другая рука запуталась в его волосах и грибов, взъерошив их. Неприятное чувство кольнуло меня. Виной тому, видимо, было длительное отсутствие близости. С Дэнией тогда не сложилось, и вот сейчас я почти завидовал этому парню, сумевшему укротить немного дикую, но одновременно нежную и страстную Скай. От последних мыслей стало стыдно и не по себе. Парень прервал поцелуй. Скай не сводила с него взгляда, а затем посмотрела на меня, заметно удивившись. Ее парень повернулся ко мне, и я смог разглядеть его лицо. Высокий молодой человек азиатской внешности. Его образ был немного готическим. Думаю, именно такой стиль привлекает Скай. Сэм, ты что здесь делаешь? В недоумении произнесла она, округлив глаза. И ты что, пялился на нас? Твою мать, я реально пялился на них, отругал мысленно себя я и начал прокручивать в голове очередную ложь, которую удастся оправдать происходящее.